Глава двадцать восьмая. Ревнивый подслушиватель. Если ничей глаз не видел свидания Мэрион Уэд с Генри Голдспером, нашелся человек, который с гневом и болью видел, как они расставались. Это был Ричард Скерти. Встав из-за обеденного стола, капитан Кирасиров отправился к себе и посвятил часа два разным служебным делам. Но так как после этого ему нечего было делать, Он решил сократать время в беседе с дамами, в особенности с той, которая за один день зажгла в нём столь пламенные чувства. Он был влюблён в Мэрион, насколько такое чувство было доступно человеку его склада. Если бы ему довелось прожить целый месяц в одном доме с ней, он не способен был бы влюбиться сильнее. Невозмутимая холодность Мэрион, спокойное равнодушие, с каким она принимала его кратчивые любезности, которые он расточал с тонким искусством опытного соблазнителя, не только не охлаждали, а наоборот разжигали его пыл. Он так хорошо владел искусством побеждать девическую скромность, что отнюдь не отчаивался, встречая такой отпор. «Она будет моя, я не сомневаюсь в этом, несмотря на все ее равнодушие и эти односложные «да» и «нет», говорил он Стабсу, когда они возвращались к себе. Все это просто притворство перед посторонними. Клянусь честью, мне это даже нравится. Терпеть не могу лёгких побед. Пусть это будет немножко по труднее. Это позволит убить мне скуку, от которой можно сдохнуть в деревне. Я сумею уговорить её, как уговаривал многих других, как уговорил бы саму Лукрецию, если бы она жила в наше время. Ему подчинённый ответил на это хвастовство с обычной выразительной краткостью. Можно не сомневаться, чёрт возьми, Мармартав он с полной убеждённостью, либо он всерьёз считал Скэрти неотразимым, так как тот не раз становился ему поперёк дороги. Скэрти решил не терять времени, а сразу повести приступ. Страсть побуждала его к немедленному действию. Первым шагом к победе было свидание и разговор с женщиной, которую он твёрдо решил сделать своей. Однако желать свидания с дочерью сэра Мармадюка Уэда было одно, а добиться его Совсем другое. У капитана Кирасиров не было никаких оснований ни требовать, ни просить свидания. Всякая попытка с его стороны настоять на этом могла окончиться для него очень плохо, так как, если он именем короля и мог заставить сэра Мормонюка предоставить ему для него и его солдат жилье, стол и фураж, все же король не решался заходить так далеко в своем самовластии, чтобы нарушить святость семейного очага дворянина. Достаточно было и того, что монаршая милость нарушала неприкосновенность его жилищ. Учитывая все эти обстоятельства, капитан Скэрти отлично понимал, что он может добиться свидания только хитростью. То есть подстроить всё так, как если бы это вышло случайно. Чтобы привести в исполнение свою затею, капитан Скэрти вышел прогуляться перед заходом солнца и стал бродить по парку, то останавливаясь около цветочной клумбы, То разглядывая какую-нибудь статую, как если бы ботаника и скульптура были в этот момент единственными интересовавшими его предметами. Но всякий, кто наблюдал бы за выражением его лица, не обнаружил бы в нём ни интереса к искусству, ни восхищения природой. Глаза его, когда он останавливался полюбоваться статуей или цветами, украдкой устремлялись к дому, и взгляд его бегло скользил от окна к окну. Чтобы не повредить своей репутации и хорошо воспитанного человека, он держался на некотором расстоянии от дома, по ту сторону цветника. И так он прогуливался вдоль всего фасада, а потом, обогнув дом, пошел вдоль западной стены. Здесь он повел свою разведку с еще большей тщательностью. Так как, хотя он и не знал точно, в какой части дома помещаются дамы, у него были некоторые основания предполагать, что их комнаты находятся в западном крыле. Живописный вид открывавшийся из окон, тщательно ухоженные цветочные клумбы, зелёный газон всё это свидетельствовало о том, что именно здесь и должна находиться женская половина. Скертти окидывал внимательным взглядом одно окно за другим, счётно пытаясь заглянуть в комнаты, но потратив по меньшей мере четверть часа на это усердное разглядывание, он не обнаружил ничего, что могло бы вознаградить его за старание. Ни одного живого лица. В нижнем этаже И ему удалось увидеть мельком какую-то фигуру в тёмной одежде. Приглядевшись повнимательнее, он разобрал, что это сэр Мормодюк, который расхаживал за этой вперёд у себя в библиотеке. По видимому, никого из женщин нет дома, с досадой пробормотал капитан. А может быть, они гуляют в парке? Да, в самом деле. Вечер такой прекрасный, чудесный закат. Неудивительно, если они пошли полюбоваться им. Ах, если бы я мог только встретить её в парке. Ведь это как раз то, что мне нужно. Попробую пройтись. Может, и впрямь встречу её. Он невозможно. С этими словами он отошёл от статуи, которую так долго рассматривал, и ступил на мостик, чтобы перейти через ров. Но не успел он отворить калитку, как вся кровь бросилась ему в лицо, и он как вкопанный остановился на месте. С моста открывалась аллея, Ведущий к западной ограде парка. В конце этой аллеи, у самых ворот, стояла оседланная верховая лошадь, на которую, казалось, вот-вот вскочит садовник. Лошадь была ни на привязи, никто не смотрел за ней, и поблизости никого не было видно. Как ни странно, было видеть лошадь без хозяина в парке Сэра Уэда вряд ли это произвело бы такое сильное впечатление на капитана Кирасира. Если бы по длинной, изогнутой шее и гладкой спине, блестевшей как атлас, и отчетливо выступавшей даже в сумерках, Скертине узнал коня, который так рияно способствовал его унижению. «Конь Голдспера, клянусь небом!» — вырвалось у него. «Наверное, он и сам здесь, где-нибудь за деревьями. Но что он здесь делает?» «Пойду посмотрю», — решил он после недолгого колебания. Открыв калитку, Скерти быстро зашагал к тому месту, где стояла лошадь. Но он пошёл не прямо по тропинке, а углубился в чащу деревьев, тесно обступавших её с обеих сторон. У него были свои причины скрываться. "Голодс", в парке сэра Мармадюка Уэда, бормотал он, крадучись между деревьями, осторожным шагом охотника, выслеживающего дичь. Интересно, а где же дочь сэра Мармадюка? При этом ревнивом подозрении кровь закипела в его жилах, и он зашатался на месте, потому что его ноги отказывались ему служить. Муки его усилились, когда он, укрывшись в листве каштанов, растущих вдоль аллеи, осторожно высунул голову и увидел, как из-за деревьев вышел человек и подошёл к коню. В ту же минуту в листве мелькнуло что-то белое женское покрывало или платье. Мужчину он узнал Генри Гольцберг. Женщину он не успел разглядеть. Но это не мог быть никто иной, кроме неё. Мэрион Уэт, владевшая его мыслями. Хотя Скэрти не был трусом и привык к любым внезапным и опасным столкновениям, но этот раз его хватило чувства нерешительности и страха. Он мог бы, не помня себя от ярости и обиды, броситься на Голдспера и заколоть его без всяких уграждений совести. Но он не хотел действовать столь неосмотрительно. Вчерашний поединок, о котором ему усиленно напоминала боль в раненой руке, отбил у него всякую охоту связываться с чёрным всадником. Он только не знал, как ему поступить: спрятаться за деревьями и позволить Мэрион вернуться домой или подождать, пока она направляется с ним, и тогда присоединиться к ней. Теперь у него уже больше не было сомнений. Женская фигура в белом, медленно шедшая отчётливо на тропинке, была Мэрион Уэт. Ни у кого другого не могло быть такой горделивой осанки, по которой нельзя её было спутать ни с кем, даже в сумерках. Только после того, как Садник вскочил в седло и медленно поехал прочь, Скэрти вышел из состояния нерешительности. Он чувствовал, что сейчас он просто смешон, и потому лучше не попадаться ей на глаза. Но уязвлённая гордость причиняла ему невыносимые страдания. Он теперь уже не сомневался, что Мэрион возлюбленная Голдсмитера. Эта мысль вызывала в нём жгучее чувство ревности, которое заглушало всё его благоразумие и осторожность и неудержимо толкало заговорить с Мэрион. Призвав на помощь всё своё самообладание и хитрость, он взял себя в руки, постаравшись принять спокойный вид, и решил завязать с ней любезный разговор. Мэрион в эту минуту приблизилась к тому месту, где он стоял. Она невольно вздрогнула, увидев выскользнувшего из-за деревьев скерти. Дикая страсть, сверкавшая в его глазах, не могла не испугать её. Но она ничем не обнаружила своего испуга. Мэрион была слишком хорошо воспитана, чтобы выдать своё смятение даже в минуту опасности. "Добрый вечер, сэр", сказала она коротко в ответ на его приветствие. «Простите мне мой вопрос, мисс Уэта», — сказал он, поравнявшись с ней и идя рядом. «Вы не боитесь выходить одна в такой поздний час? Особенно теперь, когда здесь, в окрестностях, орудуют свирепые грабители, вроде того, о котором мне рассказывал ваш брат. А-ха-ха-ха-ха!» «О», — возразила Мэрион в том же шутливом тоне, «это было до того, как капитан Скертис со своими грозными керасирами поселился у нас в доме. Под их защитой нам, я думаю, уже нечего бояться. Не только грабителей, но даже разбойников с большой дороги. Благодарю вас за комплимент, мисс Мэрион. Если бы я мог льстить себя надеждой, что Мэрион Уэль считает наше присутствие защитой для себя, это весьма облегчило бы мне мое неприятное положение в качестве вынужденного гостя в доме ее отца. «Вы очень любезны, сэр», — сказала она, — легким кивком давая понять, что принимает его извинения. Но, бросив украдкой испытывающий взгляд на лицо капитана, она подумала невольно, «Если это честный человек, тогда, значит, и сатана не так страшен, потому что, если то, что он сказал, правда, я никогда не видела, чтобы взгляд так противоречил словам». «Поверьте, мисс Уэд», — продолжал лицемер, «меня очень тяготит мое положение здесь». Я чувствую, что моё присутствие здесь всем досаждает, да иначе и быть не может. Несмотря на удовольствие, которое может доставить десятигреймство вашей благородной семьи, я охотно отказался бы от столь высокой чести, если бы я не изменил этим своему долгу службы. А служба королю это превыше всего. В самом деле, для офицера кирасского полка его величества иначе быть не может. Это только во Франции или во Фландии, где вы, кажется, изволили воевать. В Англии, сэр, на взгляд каждой английской женщины, существует нечто более высокое, чем служба королю. Неужели вам никогда не приходило в голову, что у вас есть долг и по отношению к народу? Или, если вы предпочитаете другое выражение, к государству? Государство – это король, ибо, как изрек монарх, государство – это я. Вот кредо Ричарда Скерти. Если даже ваш король тиран, я солдат. Моё ли дело судить о королевской власти? Моё дело лишь повиноваться её приказам. Благородное кредо. Благородное чувство для солдата. Хотите вы слушать моё кредо, сэр? С великим удовольствием, мицует, ответил Скерти, присмирив под её презрительным взглядом. Если бы я была мужчиной, сказала Мэрион, и глаза её засверкали. Я скорее выбрала бы себе макушку и покрыла её манашевским клобуком, чем владеть мечом на службе недостойного короля. О, есть люди в нашей стране, слава которых переживёт жалкую известность властотелей. Когда имена тиранов будут преданы забвению, имена Вена, Пима, Кромвеля, Гемдена и Гол Она запнулась, не решаясь произнести имя того, кто был в ее глазах достойнее всех. «Будут помнить и чтить в каждом доме». «Опасные речи, мисс Уэд», — возразил Скерти, чья преданность королю и еще не остывшая злоба боролись с невольным восхищением прекрасной бунтовщицей. «Боюсь, что вы бунтовщица, и будь я так верен интересам моего короля, как мне подобает быть». Я должен был бы заключить вас в тюрьму. Ах, воскликнул он, и наклонившись, промолвил с мольбой в голосе: сделать вас узницей своей узницей. Вот это был бы поистине сладостный гол к воину, награда всей его жизни. Ого, воскликнул Ламерион, делая вид, что не понимает этой двусмысленной фразы. Раз уж речь зашла о том, чтобы сделать меня узницей, Мне нужно скорее скрыться от вас. Спокойной ночи, серф. И весело рассмеявшись, Мэрион бросилась бегом, и оставив позади разочарованного поклонника, легко перебежала через мостик и скоро скрылась за высокой стеной кустарника, окружающего цветник.